пять тридцать два месяца до убийства императора четырнадцатая планета которую тебя отправили убить оказалась цветущим пышущим толергией спутником маленькой горячей звезды она была пышная живая покрытая толстым ковром растительности населенная многочисленными животными никто не хотел брать на себя ответственность за ее уничтожение к сожалению она стояла как раз на пути номера 7-го а для номера седьмого, как выразился учитель, она была все равно, что горячий пирожок. Ты была самой младшей. Планету оставили тебе и Мерсиморн. Тело Цитеры так и не нашли. В первые несколько дней ее еще искали, но по-настоящему тревожился разве что император. Ты знала, что Августин подозревает Мерсиморн, хотя не понимала, почему. Ианта предполагала, что Ортус где-то ее припрятал, хотя ты сильно сомневалась». «Но ты понимаешь», — говорила она, — «по сексуальным причинам. Она не винила тебя в том, что ты не смогла его убить. Как ни странно, не винил тебя и Святой Терпения, который многословно извинился за то, что не принял во внимание сигнализацию. Ты не заметила никаких перемен в его отношениях с Мерси, разве что они стали злиться друг на друга чуть меньше. Или в его отношениях с Богом, или в ее отношениях с Богом». Никакого смущения, никакого молчания за завтраком или пауз в разговоре при случайных встречах. Они обменивались рукопожатиями с той же теплотой или с той же холодностью, что и раньше. Полное отсутствие уместного стыда навело тебя на мысль, что это случалось между ними и раньше. При этой мысли тебе захотелось сделать себе лоботомию. Несмотря на глубокое разочарование Бога, святой долго пытался убить тебя уже дважды, но, кажется, даже он от этого устал и твои заклинания держались. В начале последней экскурсии твоя наставница удивила тебя. Когда вы приземлились на поверхность планеты и выяснили, что ее атмосфера пригодна для дыхания, «Все равно следи, чем дышишь», — сказала святая радости. «Планеты грязные». Она протянула тебе мешок, канистру с водой и биппер, и велела идти. На заросшем густым лесом полюсе планеты посадить шаттл не вышло, так что тебе предстояла небольшая прогулка. Ты справишься сама, сказала Мэр Симон, и зло, но она всегда говорила раздраженное зло. За последние несколько недель она нисколько не успокоилась. Просто она отвлеклась, как будто ее глаза уже видели реку. Я загляну на соседнюю луну. Там полно отраженной таллергии. Рассчитай время, не упусти ничего. Большая часть жизни тут в океане, но если я ошибаюсь, не давай никому себя съесть, пока будешь внизу. Сестра. «Как мне защитить себя, пока я буду в реке?» «Но не я же у нас гениальная двухлетка!» — рявкнула она. Ураганные глаза покраснели, и, говоря, она заламывала руки и смотрела вниз сквозь ресницы. «Я вернусь примерно через шесть часов. Пока!» «Впервые ты осталась одна на чужой планете. Земля под ногами воняла сыростью, в ней ползали маленькие червяки и жучки. Над головой шелестели и трещали листья всех оттенков зеленого». Свежего и яркого зеленого, приглушенного, тускловатого зеленого, темного, серо-зеленого. Жаркий и влажный воздух напоминал чье-то дыхание. Солнце обрушивало тебе на голову безжалостное ультрафиолетовое излучение. Ты щурилась на свету. От пота волосы быстро закурчавились. Ты страшно нуждалась в стрижке. Два дня назад Бог пригласил тебя в свою маленькую гостиную и предложил тебе стакан воды, продемонстрировавший, что он учится, и печенье, говорившее, что ему не чушь оптимизм. Император Девяти Домов сказал, «Харахак, когда за мной закроется дверь, я хочу, чтобы ты была в этой комнате». «Нет». «Хароу, прогресса не происходит. Это нормально. Я понимаю. Но я хочу дать тебе время. Хочу, чтобы у тебя было будущее». Августин из первого дома тренировал меня в реке. Моя некромантия там несравненная, и так было с самого начала. Когда зверь придет, я встречу его на его же территории. Бог посмотрел на тебя и загнул губы в чем-то похожем на улыбку и сказал, «А ты еще упрямее меня, а я-то думал, что тут я монополист». Часто ты ощущала его разочарование как тиски, как давно продуманное в подробностях прикосновение грубой веревки к шее. Также часто взгляд его кошмарных черных глаз был подобен глотку прохладной воды в пустыне. Твоя любовь к Богу походила на любовь к безупречному изгибу подвздошной кости. Твоя любовь к Богу напоминала моменты безвременья, наступавшие сразу после пробуждения, когда ты не понимала, кто ты. Моменты, когда ты оказывалась в шкуре другой Хароу, Хароу, которая понимала все с кристальной ясностью. Чтить Бога таким образом было легко. Когда-то ты думала, что твоя способность любить умерла, когда ты впервые увидела лик гробницы, мертвый и неотразимый, воплощение вечной красоты. Хорошо, что что-то еще осталось. Ты надвинула на голову капюшон перламутрового ханаанского плаща. Солнечный свет палил сквозь него, падал на лицо радужными лучами. Вопили птицы, небольшие, так что ты их не боялась, ты их почти жалела. Очень неприятно было отнимать душу у такой планеты. Раньше тебе такого делать не приходилось, как не приходилось и убивать планеты в одиночку. Эти создания не умрут немедленно со смертью своей планеты. Они будут медленно меняться и, наконец, обратятся в тенергетических мутантов, неспособных к размножению. Смерть как раз для Девятого Дома. Смерть, которая приходит ко всем планетам, лишенным души. Почва в лесу была топкой и неровной, но первый час ты стоически шла вперед, попивая воду. Потом ты устала, и второй час провела в объятиях крупного неповоротливого ходячего скелета. Тебе приходилось только отводить от лица ветки и листья. Скелет рвался вперед, на ходу топча всплески толергии. С болью, похожей на ностальгию, ты подумала о Дрербуре и о доме, об огромном куполе, венчающем твой храм, и кажущимся крошечной точкой самого низкого уровня, о разряженной влажной атмосфере, о мертвой пустоте космоса за ней. Ты вспомнила шепот молитв в часовне, второй колокол, гулко гудящий звон его черного языка, пробуждающий весь Дрэрбур. Как будто какой-то древний звонарь перенапряг бицепсы, движимый священным рвением, и дергал, дергал и дергал за веревку». Тело шло рядом с конструктом. Солнце не высушило растаявший лед на ее неровно покрашенных волосах. Влажная жара джунгли ничуть не мешала ей, а напряжение не раскрасило ни длинные тонкие мускулистые руки, ни стройные изящные ноги, ни мертвые щеки. В последнее время она часто сопровождала тебя. Ты видела все признаки своей смерти. Тебе оставалось жить несколько месяцев, а может, уже и несколько недель. Бог был прав. Ты не изменилась, ты не решила свою проблему. Ты была одиноким, отставшим, смертным ликтором. Остальные ушли далеко вперед, за зверем воскрешения, который явился, чтобы покарать их смертные грехи и убить их милосердного князя. И все же, в чужом лесу, среди папоротников, листьев, зеленых веток на фоне горизонта, небо было тоже зеленым, но постепенно становилось сдержанно синим, ты почти чувствовала, что снова можешь быть счастливой. Внутри тебя зияла дыра, но даже дыра в своей пустоте может быть полной. Ты еще не знала, но к этому моменту оказалась примерно в километре от того, что уничтожит твою радость. В дыре могут еще и черви водиться.